Князь в п р я м принял Елисеева быстро, видимо связал пропажу ценных вещей и появление канцлериста. е Но увидев щ е д у ш н у ю юмую фигурку копииста, враз спал лицом и принял хмурый вид. Нечто Андрей Иванович совсем ни во что меня не ставит, изумился Трубецкой. Ты малый давно от тиски маменькина оторвался, аль все сосёшь. Елисеева будто обожгло, он гордо выпрямился. выдвинул вперед подбородок и с гневом, перемешанным с обидой, воскликнул: "Сударь, мне почти 1 семнадцать, в сием возрасте Александр Македонский уже завоевал половину мира. Мои дерзновения гораздо скромнее. Но если я в чем-то и уступаю прославленному Элину, то т о к м о е разумеем. н и Андрей Иванович Ушаков знал, что делает, отправляя меня к вашему сиятельству. И лучшим доказательством тому будет то, что я сыщу лиходея и случившуюся пропажу." Молодец, почти н распев, молвил Трубецкой. Ершистый, ну давай, выказывай себя, ищи утерю и того, кто ее у ч и н и л тоже с п о м а й Но токмо не о б е с с у д ь Дам я тебе сроку в две недели. Не уложишься, пожалуюсь матушке государыне а Ушакова, что так низко ставит меня князя и к р и к с комиссара российского. Что потом с тобой Ушаков сделает? Сказывать? Не надо. Не опуская подбородка, изрёк Елисеев. Ему трудно дались эти слова, ноги подламывались, горло пересохло, но он твердо решил держаться до конца, даже если впоследствии пожалеет о сём скоропалительно принятом решении. Ступай, ищи! Громогласно велел Трубецкой и указал копиисту на дверь миссистым пальцем. Елисеев поклонился и пробкой выскочил из кабинета. За дверями канцлериста е ждал средних лет мужчина в расшитой золотом ливреи, на голове напудренный парик последней немецкой моды. Багровые щеки, и сизый нос недвусмысленно свидетельствовали о том, что их обладатель любит воздать должное дарам Бахуса. А отвислый, огромный живот, особенно комично смотревшийся в сочетании с короткими б р е в н о о б р а з н ы м и ногами в туфлях с позолоченными пряжками, позволял сделать вывод, что сей муж весьма склонен и к чревоугодию. Лишь глаза, умные, с х и т р и н к о й будто принадлежали совершенно другому человеку. Э, братец, да ты, пожалуй, не так п р о с т каким пытаешься казаться, подумал Елисеев. Милостивый государь, я Гаврила, здесь ней дворецкий. Позвольте сопроводить вас в библиотеку, там никто не помешает, и я смогу быть вам полезным. Хорошо, веди, согласился канцелярист. Прошу следовать за мной, сударь. Сразу чувствовалось, что хозяин дома немалое время пробыл за границей. Библиотечные шкапы просто ломились от книг, в основном иностранных. Казалось толстым фолиантом не с числа. Хорошо было тут, тепло, а главное тихо. Елисеев опустился в удобное кресло, предложенное ему дворецким. Сам Гаврила остался на ногах, как положено в ы ш к о л н н о м у слуге. Что ж, братец, благодарю за заботу. Ведомо ли тебе, кто я таков и по какому вопросу прибыл? Сурово сдвинув брови, спросил Елисеев. Вряд ли его н а п у с к а я строгость вела дворецкого в заблуждение. Быстро раскусил, с кем приходится иметь дело. Что прибыли вы из самой тайной канцелярии, мне доложили сразу. Прекрасно. По какому вопросу? Ведать неведаю, но догадаться могу. Степенно продолжил Гаврила. т а т я сыскать хотите того, что алмазные вещи сиятельного князя украл? Верно, братец? Надобно сыскать пропажу и того, кто злодеяние сие учинил. Еще как надобно сутрь. Нихому ч а й из конюшни пропал. Князюшка наш, как узнал, что т а д ь б а приключилась, зело разгневался. Правда, а после отошел быстро, он ведь у нас милостив, но ведь так просто дело сие оставить никак не можно. А коли я дворецким поставлен, так мне и повелели разыскание произвести. Говори, что по горячим следам выведать удалось, потребовал Елисеев. Он рассчитывал, что дворецкий успел развернуть кипучую деятельность и хоть каким-то выводам да пришел. Любой барский дом, вне зависимости от размеров, являл собой тесный мирок, где все друг о дружке знали все, вплоть до мелочей. Нельзя сотворить что-то и остаться незамеченным. У любого греха всегда находились свидетели. Еще такой мирок весьма не любил посторонних. Прислуга не станет откровенничать с чиновником, тем более присланом аж из тайной канцелярии. У дворецкого здесь куда больше шансов. Его могут не любить и не уважать, но он свой, привычный. С ним легче и проще. Многое было сделано с у д а р ь По первой я не поленился, с каждым с глазу на глаз поговорил, покуда без у щ е р а ни я телесного. Я ж понимаю, велик соблазн, не всякому удержаться можно. Все грешные ходим перед Господом, а у нас прощает. Дворецкий и стово перекрестился. Вот я л ю д и ш к а м и объясняю, к о л и нет в тебе силушки моченьки устоять. Так ты не у Барина своего возьми, и не у прислуги и войны, в чужом доме тащи, а у себя ни ни. Пусть у других убывает, у нас только п р е б ы в а т ь должно. Елисеев не выдержал. Не боишься сие мне рассказывать? Ты ж на т а д ь б у п о д с т р е к а е ш ь Чего же мне бояться, сударь? Я ж не сам по себе, а как Барин велит. Чего он мне толкует? То и я другим не постесняюсь передать. Ежели надобность будет, конечно. л ю д и ш к и подлые. тонких м а т е р и е в не понимают. Вот и вразумляем, аки в силах наших добродетель передаем. Добродетель истинный крест. Занятная философия Гаврила, весьма занятная. Чего уж там занятного. Канцлерист е принял решение не углубляться дальше и перешел к главному. Если словесное вразумление не помогло, тогда как? Да как обычно сударь. Тому, кто головой до мудрости не дошел, через другое место доходчивее будет. Всыплет конюх десяток горяченьких, в раз шелковым станет, и всю правду как на духу и с л у ж и т Понятно, выпороть дворню пришлось после пропажи. Догадался Елисеев. Пришлось сударь, пришлось. Сокрушенно вздохнул дворецкий. Всем перепало от мальчонка казачка до лакеев и мужиков, и девок, только гувернантку не трогали, барыни не дала, а то бы ее голубу заморскую тебя тоже пороли. А как же? Изумился дворецкий. Сам Барин распорядился, чтоб для порядку, значит. А мне урок не углядел, получается. Барин милостив, храни его Господь. По десяточку розок Токма велел прописать каждому. Ну так что, признался кто-нибудь? Поинтересовался Елисеев. Признался, удивил его дворецкий.